След за ними плавно, ритмически колышутся в воздухе над головами всей многотысячной толпы два трона на богато убранных носилках, несомых один двенадцатью эрисами, египетскими военачальниками от двенадцати номов страны фараонов, другой — римскими и гальскими воинами в полном вооружении. Оба трона из слоновой кости — с золотом и драгоценными камнями. С высоты одного трона, как бы испуганно, глядит куда-то вдаль прелестное юное личико с легкой диадемой над низким лбом, оттененным густыми прядями шелковистых волос. Это Клеопатра. Эту изящную головку осеняют своими крыльями золотые изваяния правосудия и истины а по сторонам трона – сфинкс, эмблема мудрости, и лев, эмблема мужества, которыми охраняется престол фараонов. Высшие сановники Египта окружают носилки своей юной повелительницы – и богатыми опахалами из страусовых перьев навивают на прелестную ее головку прохладу в знойном неподвижном воздухе, чуть-чуть колеблемым лишь дыханием взволнованной многотысячной толпы ее подданных. Тут же рядом с сановниками виднеются юные смуглые лички детей из жреческой касты. Они держат в руках царский скипетр, лук, Колчан со стрелами, копье и другие регалии фараонов. Непосредственно же перед самыми носилками Клеопатры идет один из верховных жрецов и сжигает благовухание перед лицом юной повелительницы Египта и последней отрасли фараонов. С высоты другого трона смотрит вдаль лицо Цезаря. Лицо это еще не старое, но испытавшее и африканский зной, и палящие лучи сирийского солнца, и зной родной Италии, непогоды Галлии и туманы далекой Британии. Лицо, изрезанное глубокими морщинами дум и страстей, представляло подобие мраморного бюста, потемневшего от времени. Тонкие, плотно сжатые губы с низко опущенными углами их. Бритый какой-то жесткий подбородок, словно он вот-вот задрожит от негодования или от сдерживаемого плача. Впалые худые щеки с глубокими линиями морщин, сбегающими к опущенным углам плотно сжатых губ, лоб, прорезанный полосами морщин от одного виска до другого, Брови, как бы упавшие на углубление бесстрастных, словно остекленелых глаз. Голый, точно выточенный из слоновой кости череп. Это было живое изображение железного Рима, смотревшее в пространство с высоты другого трона, плавно колебавшегося на носилках, покоившихся на могучих плечах римских и гальских воинов. Это изображение, бюст Цезаря в старости, доселе можно видеть в музее Ватикана. Голый череп Цезаря защищала от египетского солнца тень зонтика, который держал над ним один из рабов-нумидийцев. Вслед за теми и другими носилками шли высшие сановники жреческого сословия, и египетские военачальники, а за носилками Цезаря Митридат, царь Пергама, Антигон, царевич Иудейский, и Думей Антипатр с сыном Иродом, и римские центурионы. За всей этой процессией двигались египетские и римские войска, конница и пехота. Справа от процессии, из-за голов бесчисленной толпы и из-за стволов гигантских пальм виднелась спокойная поверхность моря, уходившего в бесконечную даль. А впереди гордо выселся стройный купол величественного здания, храма Азириса и жилища бога Аписа. Высоко в небе с жалостным клекотом кружились орлы пустыни привлеченные необыкновенным зрелищем.